1855 год. Первые шаги правительства, показавшие его желание сменить прежнее недоверие к обществу готовностью пойти навстречу его желаниям, предоставить ему больше свободы как в действиях, так и в публичном выражении своих мыслей, выразились в облегчении положения печати. Было разрешено издание двух новых журналов «Русский вестник» и «Русская беседа». Это были первые журналы после смерти Николая первого которые могли обсуждать вопросы политической жизни, высказывать о них свои мнения и знакомить с ними читателей в самостоятельной передаче, а не путем, как раньше, перепечатки из тех четырех газет, которым дозволено было иметь политический отдел «Северная пчела», «Русский инвалид», «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости». В 1855-й газеты и журналы получили право печатать корреспонденции с театра войны, то есть беседовать со своими читателями на самую животрепещущую для того времени тему. Раньше этой привилегией пользовался лишь один русский инвалид, официальный орган военного министерства. 1855 с воцарением императора Александра стали составляться списки с проектами и планами преобразований. Сноскам и даже раньше историк Погодин подал первую свою записку еще императору Николаю Первому конец сноски. Они или непосредственно подавались государю, или распространялись в обществе в рукописном виде. Такая форма давала возможность высказываться с большей свободой и полнотой, чем это доступно было в печати, и многие из таких записок сыграли немаловажную роль. К их содержанию прислушивалось правительство. По этим запискам складывалось общественное мнение. Сравните Константин Аксаков о внутреннем состоянии России. Профессор Грановский. Восточный вопрос с русской точки зрения. Профессор Погодин. Записка о польском вопросе. Кошелев о денежных средствах России. Автор доказывал необходимость немедля созвать представителей русской земли. Валуев, лифлянский губернатор, будущий министр внутренних дел, «Дума русского». Наиболее выдающимися были записки специально по вопросу об освобождении крестьян. Кавелин, Самарин, князь Черкасский, Унковский, Позен... В этих записках обсуждалось положение крестьян, наши финансы, недостатки управления, указывалось на необходимость поднять образование и допустить гласность в обсуждении действий правительства. Затронуто было и отношение верховной власти к обществу. Записка Константина Аксакова так формулировала взгляд на это славянофилов. «Сила власти – царю, сила мнения – народу, царю – самодержавие, народу – неограниченная свобода совести и слова, полная свобода в частной и общественной жизни. Народ не вмешивается в распоряжение царя, а царь не вмешивается в жизнь своего народа». Роль, подобную Указанным запискам играл издававшийся с 1 июля 1857 года за границей Александром Ивановичем Герценом колокол. Правительство прислушивалось к его мнению. Запрещение этой газеты к обращению внутри России не мешало ее широкому распространению. Особенно горячо отстаивал колокол мысль об освобождении крестьян. 1855 год, ноябрь. Дозволен прием студентов в университеты без ограничения их числа в отмену распоряжения 1849 года, которым предельное число на каждый университет было установлено в 300 человек. 1855. 1957 год, 28 декабря. Рескрипт государя на имя генерал-губернатора северо-западных губерний Назимова 20 ноября 1857 года, понятый русским обществом, как первый, несомненно, серьезный шаг на пути освобождения крестьян, вызвал большой восторг и воодушевление». На многолюдном обеде в Москве, собравшем людей разных сословий, преимущественно писателей и ученых 28 декабря 1857 года, приподнятое настроение и благодарное чувство выразилось в многочисленных речах, прославлявших решение государя и выражавших надежды на лучшее будущее». После Отечественной войны впервые за 45 лет общество и правительство снова духовно объединились и мыслили в унисон – И чем длительнее был период отчуждения и взаимного непонимания, тем радостнее было сознание, что наконец-то рушилась стена, разделявшая общество от верховной власти, что можно сойтись в совместной дружной работе на благо Родины. Люди почувствовали, что они, как было сказано в одной из речей Каткова, редактора «Русского вестника», живут в эпоху, Когда силы мгновенно обновляются, когда люди с усиленным биением собственного сердца сливаются в общем деле и в общем чувстве, и когда поэтому хочется сказать «Да почит благословение Божие на Царе нашем и на всех его начинаниях, да здравствует он долго и долго да будет источником света и блага для нашей Родины». Герцен в своем колоколе писал «Имя Александра II принадлежит истории, если бы его царствование...» Завтра же окончилось, все равно, начало освобождения сделано им, грядущие поколения этого не забудут. И когда вышел манифест 19 февраля, тот же Герцен первый назвал государя освободителем, прозвание, которое потом дано было ему всей Россией и крепко срослось с величавой и благодушной личностью Александра.